Глава 41 «Я бы не отказался проспать без перерыва часиков 15-16, но вместо этого съел жареного цыпленка, выпил пару кварт пива и отправился в комнату покойника. Обогнул мертвые тела, подкрался на цепочках к полкам у северной стены, разыскал набор карт, отобрал несколько штук и уселся в свое кресло». Насколько я понимаю, день выдался удачный. Я аж вздрогнул. Понятия не имел, что он не спит. Впрочем, покойник обожает играть в такие игры. Любимое развлечение кого-нибудь напугать. В глубине души я подозревал, что все злобные и капризные духи — суть лишенные телесной оболочки мёртвого Лохера. И в самом деле удачный, продолжал он, не дожидаясь ответа. Ты уверен, что всё знаешь, и не нуждаешься больше в советах старого борчуна Чтобы доказать, что это не так, хотя, возможно, он того и добивался, я в красках описал ему всё, что произошло со мной за последнее время. Кажется, мой разговор с Морли покойника изрядно повеселил. Рассказывая, я возил пальцем по карте, пытаясь разыскать место, о котором сам лишь смутно догадывался. «Ищешь местечко, где кто-нибудь, не очень хорошо знакомый с окрестностями Танфера, мог бы спрятать золото в минуту опасности?» «Хочу завтра съездить за город. Может, поплаваю по двумя-тремя мостами?» «Любопытная идея. Вряд ли у тебя получится ее осуществить». «Почему?» «Сколько можно объяснять себе возможные последствия твоих собственных действий?» «Сегодня в Танфер возвращается владычица Буль-Рейвер-Стикс. Точнее, она уже должна была вернуться. Следовательно, ей обо всем доложили. А кто по уши завяз в этом деле, — И кому она захочет задать вопрос другой в присутствии Домины Даунт и Бранета Деппене?» Честно говоря, меня самого посещали подобные мысли, но я к ним как-то не прислушивался. Вероятно, всему виной золотая лихорадка. «Дин?» «Да, мистер Гаррет отозвался один, просовывая голову в дверь. Судя по гримасе, я оторвал его от какого-то дела. «Дверь сегодня никому не открывай. Я справлюсь сам». Кстати, почему бы тебе не отдохнуть? Сходи, проверь. Может, твои племянницы успели бы мужьями. Вам меня не напугать, мистер Гаррит. Дин усмехнулся. Я остаюсь. Тогда заказывай кроп. Что называется, накликали. Кто-то постучал в дверь. Я выбежал в коридор, поглядел в глазок. Знакомых никого, зато на всех ливрии Райверстикс. Я закрыл глазок и направился на кухню за пивом. «Ее люди?» — осведомился покойнее, когда я вернулся. «Да, я снова уставился на карту». «Ты рискуешь, Гарретт». «Я знаю, что делаю. Рискуем мы оба», — мысленно прибавил я. «Думаешь, что знаешь. Как правило, ты ошибаешься». Я пропустил его словами мушей. Минут через десять в дверь снова постучали. Заглянув в глазок, я увидел на крыльце Садлера. — Чудо велел тебе передать, — произнёс он, когда я отпер дверь, не делая даже попытки войти. Кто-то сообщил ей, что мы её разыскиваем. Она сбежала из города. Никто не говорит, куда, хотя мы спрашивали. — Да уж, спрашивать вы наверняка умеете, — подумалось мне. Ещё Чудо просил передать, что по-прежнему чувствует себя обязанным. — Скажи, что я весьма признателен. Гарет. Я со сунгами обычно не церемонюсь, но в городе гоблинов ты всех нас спас. Поэтому послушайся моего совета. Благодарностью чёда не бросаются. Учту. Садлер развернулся и поковылял прочь. Я захлопнул дверь и вернулся в комнату покойника. Дельный совет горит Благодарность такого человека стоит фунта золота. Всё равно я не в восторге. Будем надеяться, он проживет достаточно долго, чтобы мы с ним рассчитались. У королей преступного мира имеется странная привычка – умирать едва ли не чаще королей обыкновенных. Около часа все было спокойно. Я даже задремал в кресле. Карты выскользнули у меня из рук и упали на пол. Разбудил меня покойник. «Гарит, у нас снова гости». Просыпаясь на ходу, я отправился к двери. На крыльце стоял Морли. Я приоткрыл дверь, и он проскользнул внутрь. — Ты что, спал? — Да. Ты вроде тоже собирался. Что стряслось? — До меня дошли кое-какие новости. Я подумал, тебя будет интересно узнать. В переулке недалеко отсюда нашли Коуртера. Кто-то стукнул его по башке. — Что? — Я стряхнул с себя остатки сна. — Он мертв? — Мертвее не бывает. — Кто его стукнул? Откуда мне знать? Чушь какая-то. Знаешь, я, пожалуй, выпью чаю, это в голове никак не прояснится. Тогда тебе придется пить чай десять лет подряд, иначе бесполезно. На свете нет ничего приятнее дружеского сочувствия. Дин, чай. Как выяснилось, вода только что вскипела. Неудивительно, Дин любит чай, как я пиво. Он налил мне громадную кружку. Твои ребята наблюдали за дворцом молодой часыбурь? А то, вплоть до сегодняшнего утра... И что? Что по твоему можно увидеть, если то и дело приходится удирать от патрулей? Значит, ничего? Вот именно, пустой номер, ноль без палочки. Пока они бегали от патрулей во дворец, можно было продать живого мамонта. Ладно. А как насчет Пиготы? В смысле? С какой стати за ним было следить? Он мог привести нас к кому-нибудь. Горят ты здоров, чтобы шнырь Пигота привел куда-нибудь хвоста? И на старуху бывает проруха. Скорее мир перевернётся, чем шнырь Пигота допустит такой промах. Я готов побиться об заклад. Мы же договорились, никаких пари. Гарит, я тебя не трогаю. Морли прищурился. Лопай своё мясо, спасай с баломышных девиц, если тебе-то хочется. Но ты не трогай меня. У каждого своя дорога в преисподнюю. Усёк? «Морли, мне было бы глубоко плевать на твои дела, если бы всякий раз ты не втягивал в них меня. А сам-то что, лучше? Я тебе плачу и требую только то, за что ты получаешь деньги». «Кто-то должен получать прибыль, верно? Если ты, черт возьми, действительно чист не виден, если ты, теша свою гордость, готов платить за...» Мистер Гарретт вмешался один. «Почему бы вам не пойти на улицу? По-моему, там ругаться сподручнее». По крайней мере, уходите из моей кухни. Я только собирался объяснить, чья это кухня кто здесь хозяин, как в дверь снова постучали, и кто-то окликнул меня по имени. Плоскомордый. Проговорил я, направляясь в коридор, и спросил у Морли, который последовал за мной. Кто убил Кордера? Я же сказал, что не знаю. Мне сообщили, что он мёртв, а я передал тебе, и всё. Или ты думаешь, что я шарил у него по карманам, разыскивая записку с именем убийцы? Я на всякий случай посмотрел в глазок. Мало ли что. Верно, плоскомордый. а Маммер и толпа вливреев, владычицы бурь. Причем пару физиономий я уже и видел раньше. Я отодвинулся от глазка и предложил посмотреть Морли. Останешься? Нет, с меня хватит. Больше я во всем этом не участвую. Как скажешь. Я открыл дверь в тот самый миг, когда плоскомордый вновь занёс кулак. Морли проскальзнули мимо мельком поздоровавшись старпом и девушкой. Вы двое заходите, а все остальные останутся снаружи.